Глава 26 Лера с охранником испанца поднималась в малый конференц-зал другой кабиной лифта. В этом остались новые компаньоны. Даже через ткань мира чувствовала жар от ладони Кортеса. Если бы ощутить его кожей. Он отдернул руку, как только сомкнулись металлические створки. Но было поздно. Желание накрыло с головой. Затмевая разум пеленой, в которой его губы сминают властным поцелуем пухлый рот. Любимый запах сводил с ума. Она повернулась лицом к испанцу и встала на цыпочки. Ладошки уперлись в широкую грудь. Под ними гулко стучит сердце. Взгляд сфокусирован на жестких губах, вкус которых до сих пор помнит. Несколько сантиметров, и... Кортес не отнимал ее рук, не отошел в сторону. «Не надо». «Мы не сможем остановиться!» Он прохрипел треснутым голосом, применив запрещенный прием. «Вспомните, что вы замужняя женщина!» Мира вздрогнула, оттолкнулась ладонями от мускулистой груди и опустилась на пятки. Словно пощечину получила. Грудь сдавил спазм. «Боже, как стыдно!» «Ее только что назвали гулящей женщиной?» Полные обиды и боли глаза широко распахнулись. Алексу ли не знать подноготную ее второго брака? И тут же мысль. Откуда? Разговор по душам так и не состоялся. Не все можно узнать из вторичных источников. Словно ушат ледяной воды вылил на голову. Она дернулась, только что не отфыркиваясь, как собака от накрывших эмоций. Извинений и обещаний не будет. Голос стал жестким. «Я не предлагаю вам себя». Воспоминания взяли верх над разумом. Она неумело объясняла внезапный порыв. Не каждый день тебя отвергает мужчина. С этим офисом связано много приятного в моей жизни. Кортес насупился. Неприятно осознавать, что раз за разом рушишь надежды красивой женщины. Меньше всего ждал от вас извинений. Пощечина была бы уместней. Он пытался подобрать правильные слова, с трудом продавливая их сквозь ком в горле. Получалось плохо. Перескакивал с одного на другое. Дело во мне. Я не обладаю вашей железной волей. Не смогу делить вас с другим мужчиной. Мне сейчас не до отношений. Любовь, «Делает людей мягкими», — Мира говорила одновременно с испанцем. «Повлияли остановка и вера в чудо. Завидую вам. Жаль, не смогу по щелчку отключить и вновь включить чувства». Она прижала руки к груди. «Мои всегда со мной. Много лет рвут, доверчивое сердце». Лифт мягко поднялся до нужного этажа и плавно остановился. Оба одновременно замолчали. Несколько секунд на то, чтобы прийти в себя. Кортес показал рукой на открывшиеся двери. «Прошу». Официальный тон и холод в глазах сразу настроили на деловой лад. Мира молчала, шагая до его кабинета. Потерянный взгляд гулял по окружающим предметам. За три прошедших года почти ничего не поменялось. Те же стеклянные стены, та же мебель. Старыгин не любил что-то менять вне стен родного дома. Тук-тук-тук. Каблуки новых красных туфель громко стучали по гладкому полу безлюдного коридора, отвлекая от произошедшего в лифте. Уверенный ритм собственных ног настраивал на деловой лад. Она дала себе зарок. Больше никогда первой не проявлять чувств. Хватит стучать в закрытую дверь. Пусть Кортес попрыгает, когда решит, что можно стать мягким. Мозг включился в режим рабочего дня и сразу потонул под потоком вопросов. Один из них. Почему ее телефон для Кортеса постоянно был занят? Режим игнора на его номер не ставила. Тогда что? Паула с легкостью дозвонилась и... Что потом сделала? Ее причастность не вызывала сомнений. Мира поправила на ходу ворот-бант блузки белого цвета. Специально выбрала одежду в цветах, схожих с флагом любимой Родины. Сегодня она зло многим станет победителем. Месть – блюдо холодное. Главное – подать его вовремя. Кортес закрыл жалюзи, как только вошли в его кабинет, и сходу заговорил. «Хотел рассказать, что подготовил для вашего вхождения в совет. На моей стороне пять из десяти основных акционеров. В наших руках основной пакет». Проблема в том, что в управлении нет женщин. — Знаю. Миру немного задело, что испанец говорит с ней, как с ребенком. Она знала каждое новое предприятие, вошедшее в холдинг за последние десять лет. Неужели он считает ее только красивой куклой? Чувственная улыбка сползла с ярко-красных губ. И я выросла в стенах офиса центральной компании. Не думайте, что позволю себя сожрать. Надменный холодный взгляд. Чуть приподнятая идеальная бровь на лице уверенной в себе бизнесвумен. Подавится каждый. Кортес ухмыльнулся. Попробуй скажи, что пять минут назад эта женщина изнывала от желания. Мне нравится ваш настрой. Приберегите его для акционеров. Пока обсудим другие дела. Она согласно кивнула. В первую очередь решить проблему с невозможностью вам мне дозвониться. И наоборот. Сняли с языка. Он достал из кармана смартфон. Посмотрим, что не так. Пальцы быстро двигались по экрану. Выбрали номер, подписанный «Мира» и нажали на вызов. Звонка не последовало. Она протянула руку, но удержала пальцы в сантиметре от гаджета, чтобы случайно не коснуться загорелой кожи бизнес-партнера. — Дайте взглянуть. Увесистый прямоугольник лег в руку. Хватило секунды, чтобы понять причину недозвонов. Мира с ухмылкой произнесла. — Вы звонили кому угодно, только не мне. Одна цифра не та. Она показательно набрала его номер в своем смартфоне. — Посмотрите, что происходит, когда я вам звоню. Мой настоящий номер внесен у вас в черный список. Пухлые губы скривились. Подумайте, кто мог это сделать? Картес спрятал эмоции. Только желваки ходили по скулам. Я разберусь. Такого больше не произойдет. Крупные пальцы сжались в кулаки. Обращайтесь в любое время. Не хотелось оказаться на месте Паулы мира представляла, что будет твориться в душе испанца после следующих слов, но смолчать не смогла. Дело касалось безопасности дочери. В памяти снова и снова всплывал подвал, где ее держали беременную и запах сладких женских духов. Она смотрела в янтарные глаза, когда произносила: « Не люблю вешать на кого-то свои проблемы, но я не просто так набирала вас. В это время. Опека пыталась забрать Алю. Еле отбились. Кортес темнел с каждым словом. Что? Он подскочил, не в силах оставаться на месте, и заходил по кабинету. Они предъявили документы, на основании чего делали проверку? Мира кивнула. Анонимный донос на оставление ребенка в опасности. Я знаю отца, как никто другой, и не зря стремилась домой. Удар кулаком по жалюзи мог стоить разбитого стекла. Он обернулся к двери, ручку которой настойчиво дергали с другой стороны. «Александр!» Несколько фраз на испанском языке не оставили сомнений, кто стоит по другую сторону от стекла. Кортес резко открыл дверь и вышел, вытолкнув наружу, шагнувшую вперед Паулу. Мира слышала резкий разговор на языке, которого не понимала. Она ощущала, как набирают цвет щеки. Разговор на повышенных тонах явно шел о ней. Предчувствие, что совсем скоро им предстоит борьба, обретало ясное очертание. Мира передернула плечами. Уверенный взгляд на желюзи в том месте, где тонкая тень нервно жестикулировала руками. Никакой паники. Сердце стучало ровно. Открытой борьбы она никогда не боялась. Алекс был ее мужчиной задолго до того, как стал Кортесом. Она никому его не отдаст.